Глава тридцать Доктор Волмер обещал прийти в десять вечера. Без пяти десять в спальне Вульфа. К представлению все было готово. Вульф лежал в постели при свете ночника, а я сидел в его кресле с журналом в руках. Надо сказать, вульф в постели представляет весьма примечательное зрелище даже для такого привычного человека, как я. Сперва низкое изножье, желто-коричневое с темно-коричневыми прожилками. Затем черное шелковое покрывало, переходящее в необъятный верх от желтой пижамы, и, наконец, розовая плоть лица». По-моему, Вульф отлично знал, что сочетание желтого с черным слишком вульгарное, но использовал его исключительно для того, чтобы доказать, каким бы кричащим ни было оформление задника, Вульф всегда будет переключать все внимание на себя. Я частенько думал, что интересно было бы посмотреть, как он обыграет розовый и зеленый, все остальное, мебель, ковры шторы. Было вполне ничего, массивное, удобное и уместное. Док Волмер, которого впустил Фриц, хорошо ориентировался в доме и поэтому сам поднялся по лестнице на второй этаж и вошел в спальню, оставив открытой дверь. Как всегда, он держал в руках саквояж. У него было круглое лицо, круглые уши, и уже года два-три назад он прекратил бесплодные попытки выпячивать грудь чтобы скрыть солидный животик мы обменялись рукопожатием после чего док подошел к кровати и дружески поприветствовал вульфа вульф долго рассматривал протянутую ему руку после чего проворчал нет уж благодарю покорно но и сколько могут расти цены я уже вообще ничего не хочу стоя У изножья кровати я торопливо начал. Мне следовало заранее объяснить, однако Вульф меня прервал и обрушился на Волмера. «Вы согласны платить два доллара за фунт масла? Пятьдесят центов за шнурки для ботинок? Доллар за бутылку пива? Двадцать долларов за орхидею, за какую-то паршивую полуувядшую лаэлио-котлея?» «Отвечайте, черт бы вас побрал!» После чего Вульф перестал бушевать и принялся что-то невнятное бормотать. Волмер опустился на краешек стула около кровати, поставил на пол саквояж и, растерянно моргая, взглянул сначала на Вульфа, а потом на меня. «Уж не знаю, что у него такое, нервная дрожь или что-то еще!» Пробормотал я. «Вы!» «Обвиняете меня в том, что я обманом заманил вас сюда!» Снова заговорил Вульф. «Вы обвиняете меня в попытке занять у вас денег! Вы обвиняете меня в этом только потому, что я попросил взаймы пять долларов до начала следующей войны!» Он угрожающе помахал пальцем перед носом изумленного Волмера. «И позвольте заметить, сэр, вы следующий на очереди!» «Да!» «Со мной все кончено, меня довели до этого. Они сломали меня, погубили меня и не оставляют в покое». Он снова перешел на крик. «А вы, дурак, надеетесь спастись? Арчи сказал, вы маскируетесь под доктора. Ба, все равно вас разденут до нога и исследуют каждый дюйм вашей кожи, как они сделали со мной. О, они найдут метку!» Он бессильно опустил голову на подушку, закрыл глаза и забумнил нечто неразборчивое. Волмер посмотрел на меня, и в его взгляде появился веселый огонек. «Кто сочинил ему этот сценарий, а?» — спросил он меня. Еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, я в отчаянии покачал головой. «Он уже несколько часов в таком состоянии с тех пор, как я привез его домой». «Он что, выезжал из дому?» «Да. И с трех пятнадцати до шести вечера находился под арестом». «Ну что ж», — решительно заявил Волмер, повернувшись к Вольфу, «я должен обеспечить постоянное медицинское наблюдение за мистером Вольфом, и нужно немедленно вызвать сиделку, а иначе придется отвезти его в больницу. Где у вас телефон?» «Все верно» подхватил я дело срочное мы должны действовать вульф тотчас открыл глаза что вызвать сиделку фыркнул он пф вы что не врач сами что ли не в состоянии распознать нервный срыв нет почему же могу отрезал волмер так в чем же дело в ваш случай э... Представляется мне нетипичным. Ошибаетесь, огрызнулся Вульф. Вам просто не хватает практики, когда речь идет о больном, страдающем манией преследования. Кто вас преследует? Вульф устало закрыл глаза. О боже! Кажется, снова накатывает. Арчи, расскажи! Ситуация, док, чрезвычайно серьезная. Как вам известно, мистер Вульф по поручению НАП занимался расследованием убийства Буна и Гантер. Руководству не понравилось, как вел расследование инспектор полиции Кремер, и его заменили бабуином по фамилии Эш. Знаю, читал в вечерней газете. Итак, а завтра в вечернем выпуске. Вы прочтете и о том, что Ниро Вульф отказался вести расследование по поручению ассоциаций и вернул полученный аванс. Господи Иисусе, и почему? Именно это я и хочу вам рассказать. Эш так возненавидел Вульфа, что охотнее перерезал бы ему вены, а не горло, чтобы продлить агонию. Сегодня он выписал ордер на арест Вульфа как важного свидетеля. И мне пришлось вести его на Централ стрит Хомберт, по своим причинам, аннулировал ордер. Правда, в основном потому, что Вульф работает на НАП. И если ассоциации, не дай бог, оскорбиться и разозлиться еще больше, они вполне способны уволить мэра, да и всех остальных тоже, объявив Нью-Йорк монархией. Так вот, вернувшись домой, Вульф сходу принял решение порвать все отношения с ассоциацией. С утренней почты они получат соответствующее письмо и приложенный к нему чек на выданный аванс. Завтра разразится грандиозный скандал. Мы понятия не имеем, что предпримет ассоциация. Да нас это, пожалуй, не волнует, точнее, мистера Вульфа это не волнует. Но мы чертовски хорошо знаем, как будут действовать копы. Во-первых, впредь они не станут цацкаться с мистером Вульфом, поскольку он уже расстался с НАП. Во-вторых, им хорошо известно, что среди клиентов Нира Вульфа никогда не было убийц, а также и то, насколько трудно заставить его расстаться с деньгами, да еще с такой суммой, как 30 тысяч баксов. Из всего этого они, естественно, сделают вывод, что один из парней НАП, Убийца. И Вульф знает, кто именно. «И кто же?» Я покачал головой. «Понятия не имею. А поскольку мистер Вульф сошел с ума, его теперь тоже ни о чем не спросишь. Коль скоро обстановка складывается таким образом, можно без труда предсказать будущее. После десяти часов. А может и раньше». У наших дверей появится тюремный автобус, присланный за Вульфом. Жаль, конечно, разочаровывать копов, но ничего не поделаешь. Придется предъявить им заключение известного врача о том, что Нира Вульфа в его теперешнем состоянии опасно не то, что перевозить, но и допрашивать». Я обреченно махнул рукой и продолжил. «Вот такие дела. Лет пять назад Вульф оказал вам небольшую услугу, когда этот жулик, Гриффин, кажется, пытался вас шантажировать. Вы тогда сказали Вульфу, что если ему когда-нибудь, хоть что-нибудь понадобится, то ему стоит лишь только вас попросить. Хотя я и предупреждал вас, что вы об этом горько пожалеете. Ну вот, дружище, этот день наступил. Волмер, почесав подбородок, погрузился в раздумье. Наконец он посмотрел на Вульфа и сказал. «Вы, конечно, понимаете, меня так и подмывает задать вам кучу вопросов. Но, полагаю, ответов я так и не получу?» «Боюсь, что нет. Во всяком случае от меня. Я и сам толком ничего не знаю. Попробуйте обратиться к пациенту». «На какой срок вам нужно медицинское заключение?» «Понятия не имею. Проклятие! Я вообще не в курсе!» «Если дела настолько плохи, что придется запретить все визиты к мистеру Вульфу, я должен буду посещать его по меньшей мере дважды в день. А еще для достижения нужного результата ему понадобятся сиделки». «Нет», — отрезал я, — «совершенно с вами согласен, что без сиделок не обойтись. Но Вульф натурально озвереет. Значит, сиделки отпадают. Что касается вас...» заходите сколько угодно мне наверняка будет одиноко и непременно подготовьте фактическую бумагу чтобы на них подействовало напишите что если кто то чья фамилия начинается на букву э попытается хоть посмотреть в сторону вульфа то это его непременно убьет что ж я найду подходящие слова необходимые для ваших целей заключение принесу Минут через десять Волмер встал и взялся к вояж. Я действительно тогда сказал, что сделаю все, о чем бы не попросил меня Вульф. Он посмотрел на Вульфа. Мне будет крайне приятно, если вы тоже меня о чем-нибудь попросите. Ну, что скажете? Вульф застонал. Они наступают ордами. Отчетливо, но фальшиво произнес он на четырехколесных повозках, под кичливыми знаменами инфляции. Пять долларов за фунт говядины, десять долларов за сафу шестьдесят центов. И я, пожалуй, пойду, — сказал Волмер, направляясь к дверям.